Совет 21. Быстрее в лидеры. Одна из наших тренинг-программ, которые мы предлагаем компаниям, желающим стать первыми в своей отрасли, носит название «Как быстро вырастить лидеров». Организации по всему миру, в том числе НАСА и фармацевтический гигант Используют эти разработки, чтобы вызвать заинтересованность сотрудников, поднять корпоративную культуру, резко увеличить производительность и достигнуть невероятных высот в бизнесе. Программа «Как быстро вырастить лидеров» основана на одном простом утверждении. Выиграете ли вы у конкурентов или проиграете, зависит только от того, Кто из вас раньше превратит своих сотрудников в лидеров? Чем быстрее вы сможете сделать так, чтобы каждый человек в вашей организации, независимо от должности, проявил лучшие лидерские качества, тем вернее победите. Решающий фактор гонки – кто первым привьет среди сотрудников культуру лидерства, вы или ваши конкуренты? Суть культуры лидерства в том, что каждый сотрудник должен мыслить как руководитель, как исполнительный директор или член совета директоров, проявлять инициативу и действовать активно. А для этого необходимо сосредоточить внимание не на проблемах, а на поиске их решения. Из кожи вон лезть, чтобы угодить клиентам. Все время стараться увеличить продажи, и сократить убытки. И каждый, каждый от секретаря до директора должен чувствовать личную ответственность за то, как идут дела в компании. А для этого, в частности, необходимо, чтобы ваши сотрудники формировали корпоративную культуру, мыслили позитивно и стремились быть первыми. И опять-таки, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не призываю, чтобы каждый сотрудник брал на себя роль директора. Сделать из сотрудников лидеров вовсе не означает доверить каждому из них управление фирмой. Это привело бы только к полному хаосу. В любом бизнесе должен быть человек, который намечает цель и ведет к ней остальных. Речь только о том, что каждый в вашей команде должен знать, в чем заключается его роль в общем деле и чувствовать полную ответственность за свою часть работы, как если бы он был на месте руководителя. И когда они этому научатся, когда начнут думать, чувствовать и действовать как лидеры, вы почувствуете изменения к лучшему, и вашу фирму ждет прекрасное будущее. Совет. 22 -й. Ваш неодолимый барьер. Философ Артур Шопенгауэр однажды заметил. Большинство людей принимают собственные ограничения за реальность. Лишь немногие знают разницу. Лучше быть среди вторых. Глубокая мысль. Если вы прямо сейчас видите жизнь в определенном свете, не обязательно, что завтра – вы будете видеть то же самое. Возможно, вы просто смотрите на мир сквозь призму страхов, ограниченности, заблуждений. А как только вы избавитесь от всего этого, знаете, что вы обнаружите вокруг? Массу новых возможностей. Помните, то, каким мы видим мир, говорит больше о нас самих, чем о мире. Эта мысль перевернула всю мою жизнь больше десяти лет назад когда я был несчастным юристом и думал чтобы изменить чтобы мне не было так плохо много лет назад считалось что невозможно пробежать милю быстрее чем за четыре минуты но после того как роджер банистер побил этот рекорд всего за несколько недель многие бегуны смогли повторить его достижение почему Да потому что он показал людям, это возможно. Он изменил их ориентиры в жизни. И вооружившись новой верой, люди стали совершать невозможное. А теперь ответьте себе, что для вас такой неодолимый барьер? Каким это невозможно? Вы себе заморочили голову. Этого у меня никогда не будет. Я так никогда не смогу. Таким я никогда не стану. Вот это все. Ваша жизнь самым непосредственным образом зависит от того, что у вас в голове. Если вы в чем-то уверены, так оно и будет, потому что вера заставляет вас действовать определенным образом, и вы никогда не преодолеете барьер, который сами для себя установили. Если вы вбили себе в голову, «Мне никогда этого не достичь», то вы и не сделаете ни одного шага навстречу своей мечте. Решили «никогда»? Значит, никогда. Вы сами заковываете себя в цепи, придумываете ограничения, которые не позволяют вам стать великим. А на самом деле вы способны на большее. Бен Карсон, известнейший нейрохирург, сказал... Посредственностей не существует. Если у человека нормальный, неповрежденный мозг, значит, он выдающийся. Совет 23. Расширяйте границы возможного. Насколько смело вы мечтаете? Как быстро движетесь вперед? Как часто обновляетесь? Когда речь заходит об обновлениях, Мне сразу приходит на ум Apple с помешательством на инновациях и неуклонным стремлением предложить людям самые суперские устройства. Недавно я купил дочери iPod. Она очень настаивала. Да уж, губа у нее не дура. Но было так трудно выбрать среди множества моделей. Shuffle, ультратонкий Nano, U2-версия. U2. Особая модель медиаплеера iPod Classic, выпущенная в ограниченном количестве в 2004 году к выходу альбома группы U2 «How to dismantle an Atomic Bomb». Казалось бы, учитывая бешеный успех iPod'ов, Apple могла бы почивать на лаврах. Но эти ребята не останавливаются. Все время думают, как бы сделать еще лучше, чтобы еще придумать. На днях я выступал перед членами Организации молодых президентов. Организация молодых президентов – объединение топ-менеджеров и владельцев фирм, насчитывающие около 22 тысяч членов в 125 странах мира. Цель организации – помощь молодым руководителям в развитии бизнеса через налаживание контактов между ними. Рассуждал о лидерстве и как сделать хорошее еще лучше. Один молодой бизнесмен подошел поговорить после лекции. Я спросил его, какая идея больше всего пригодилась ему для достижения успеха. Он ответил, всегда расширяй границы возможного. Разумеется, быть лидером в бизнесе или дома по определению означает самостоятельность. Ведь лидер — это тот, кто идет впереди, а все остальные уже за ним. Лидер выбирает непроторенную дорогу, берет на себя всю ответственность за последствия, зная, что в ошибках все будут винить его, видит возможности, о которых до него никто и не подозревал. Если вы думаете, как все, и ведете себя, как все, и покорно идете следом за толпой, вы не лидер, вы последователь, а в том, чтобы быть вторым, третьим, десятым, Нет ничего интересного. Так расширяйте границы возможного. Отвергайте все, что попахивает заурядностью. Сбросьте оковы посредственности. И первым делом забудьте о том, чтобы идти, куда несет толпа. Принести она может только к выходу. Стремитесь к вершинам. Смотрите на мир по-новому, изобретайте новое, придумывайте новое или лейте в сердце свою мечту. Возможно, вас назовут странным, чудаком или даже сумасшедшим. Это ничего. Всех великих лидеров в истории, а также мечтателей и мыслителей, когда-то высмеивали. Теперь перед ними преклоняются. Совет 24. Некрологи и смысл жизни. Мне 41 год. Пол жизни позади. Если я доживу до 80, а это очень большое «если», ведь я на собственном опыте убедился, единственное, что можно точно предсказать, это непредсказуемость жизни, то я уже на полпути домой, приключение под названием «жизнь» перевалило за середину. Я стал больше размышлять, бережнее относиться к своему времени, меньше слушать ворчунов. Стараюсь не упустить ни малейшей возможности ощутить чью-то любовь, поддержать и защитить ближнего своего, еще на шаг приблизиться к мечте или вдоволь повеселиться. А еще я стал читать некрологи. Читая о том, как другие люди прожили свои годы, я начинаю понимать, что важнее всего в этой жизни. Я обнаружил, Что в некрологах тех, кто не зря прожил жизнь, встречаются одни и те же слова. Семья, друзья, вклад в общее дело, необходимость идти на просчитанный риск, маленькие добрые дела и любовь. Я пока не видел ни одного некролога хорошего человека, где говорилось бы, он мирно скончался в окружении своего адвоката, брокера и бухгалтера. Нет, во всех лучших некрологах поминают, как любили покойного его близкие и какую тяжелую утрату понес мир с его уходом. Если вы хотите сделать шаг навстречу новой, прекрасной жизни, задайте себе несколько вопросов. Они заставят вас задуматься и помогут понять, что в мире важнее всего. Я работал со многими великими людьми, помогая им добиться еще большего успеха. Всем им была свойственно важная черта. Они приучили себя размышлять больше, чем это обычно свойственно людям. Так что не бойтесь вопросов. Правильно поставленные вопросы помогают найти гениальные ответы и добиться большей ясности мысли. А ясность мысли — основа вашего неповторимого успеха и личного величия. Вот пять важнейших вопросов, которые, надеюсь, помогут вам понять себя и определить, что для вас ценно в этой жизни. Многие люди только перед самой смертью понимают, что надо было прожить свои годы иначе, но уже поздно. Задайте себе эти вопросы сегодня. Запишите ответы в дневник. Говорите о них, думайте о них. Представьте, что сегодня ваш последний день, что вы лежите на смертном адре и спросите себя, давал ли я волю своим мечтам? Жил ли я полной жизнью? Научился ли я прощать? Умел ли я любить? Удалось ли мне сделать этот мир хоть немного лучше? Надеюсь, что ответы, к которым вы придете, помогут вам прожить настоящую, интересную, счастливую жизнь. Понимание и ясность – воистину залог успеха. Невозможно попасть в цель, если не можешь ее разглядеть. Мы все оглянуться не успеем, как обратимся в прах. Так не зарывайте свои таланты в землю. Спешите реализовать весь свой потенциал. Китайская мудрость гласит. Идеальный день, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Но следующий идеальный день сегодня. Совет 25. Лидерство – не соревнование в популярности. Подарю вам одну идею, которая может изменить вашу карьеру, а то и всю жизнь. Быть лидером не означает нравиться всем и каждому. Это означает поступать правильно. Многие руководители избегают конфликтов, в них живет глубокая потребность, чтобы их любили и радостно приветствовали. Они терпеть не могут нарушать спокойствие и говорить людям неприятные вещи. Им всегда не по себе, они чувствуют себя уязвимыми. Великие лидеры ведут себя иначе. Они бесстрашно сообщают плохие новости, говорят правду без обиняков. Они стремятся к победе, принимая правильные решения. А общественное мнение их не волнует. Они действуют смело. Я много говорил и писал о том, как важно относиться к людям уважительно и бережно. Обращайтесь хорошо с подчиненными, и они будут хорошо обращаться с вашими клиентами. Это понятно. Помогайте людям добиться желаемого, и они с радостью помогут вам добиться того же. Эту сокровенную истину я буду чтить до гробовой доски. Старайтесь разглядеть в людях хорошие стороны и учитесь состраданию у самого сострадательного человека, которого знаете. Но быть добрым не значит быть слабым. Оставайтесь хорошим человеком, но будьте сильны и отважны, когда обстоятельства того требуют. Я повторял и буду повторять. Идеальный руководитель должен быть строгим, но добрым, мужественным, но сострадательным, сильным, но дружелюбным, наполовину воином, наполовину святым. Кстати, Чтобы помочь вам достичь мировых высот в своем деле, я записал аудиокнигу «Как стать идеальным руководителем уроки лидерства», в которой собрал все свои лучшие идеи по этому вопросу. Очень полезная книга. Лучшие руководители стараются принимать справедливые решения, поступать правильно и заботиться об эффективности. Поэтому послушайте моего совета. Если перед вами стоит выбор, поступить правильно или так, чтобы всем понравилось, поступайте правильно. Самое лучшее решение часто бывает самым трудным. Пожалуйста, не забывайте об этом. Делайте нелегкий выбор, говорите с подчиненными откровенно. Пусть те, кто работает недостаточно хорошо, услышат об этом от вас. Говорите лучшим из лучших, что вы в восторге от них. Просто будьте собой. Если вы руководите честно, справедливо и ставите во главу угла мастерство сотрудников, обязательно найдутся те, кому это не понравится. Ну и что? Я ни разу не слышал, чтобы критиканы объявлялись у смертного ложа. Мой друг Дэн Шиан, владелец огромной компании Вин Плюс в Лос-Анджелесе, однажды сказал мне, «Великий человек может воздвигнуть себе памятник из камней, которые бросают в него недовольные». Красиво сказано. Он вообще умница. Если бы я слушал всех своих критиков, то до сих пор оставался бы несчастным адвокатом, прикованным к письменному столу. Но я, слава Богу, не слушал. Совет 26. Что вы проповедуете? Слово «проповедник» в наши дни имеет негативный оттенок. Но ведь на самом деле проповедник — это тот, кто несет людям благую весть, то есть хорошие новости. Человек, который увлекся многообещающей идеей или делом и пытается заразить своей увлеченностью всех вокруг. Человек, который так захвачен чем-то важным, что все время думает только о своем деле, говорит только о нем и даже видит во сне. Человек, который на клеточном уровне понимает смысл слов доктора Мартина Лютера Кинга младшего. Если вы не нашли для себя ничего, за что стоит умереть, вам и жить не стоит. Наш сложный и зыбкий мир очень нуждается в проповедниках. В тех, Кто делает добрые дела, изменяя жизнь людей вокруг себя к лучшему? Но почему-то большинство из нас где-то растеряли свои высокие устремления. В детстве они есть у всех. Мы хотели стать супергероями, космонавтами, поэтами или художниками. Мечтали перевернуть мир, покорить горные вершины и налопаться мороженого. Но годы шли... И жизнь поумерила наш пыл. Люди, живущие в страхе, подняли насмех наши мечты. Разочарования сделали свое черное дело. Мы познали боль и стали поддаваться уверениям в том, что не стоит метить слишком высоко, выше головы все равно не прыгнешь, не надо слишком много думать и слишком сильно любить. Мне больно даже думать об этом но именно так все и происходит. Вы созданы, чтобы блистать. Я верю в это, верю неистово. Вы явились в этот мир, чтобы найти дело, свою главную цель, призвание, которое изменит вас на самом глубинном уровне и разожжет огонь в вашем сердце. Призвание, которое придаст смысл вашей жизни, захватит вас целиком. Нечто столь прекрасное и значительное, что вы не пожалели бы ради этого жизни. Может быть, ваше призвание – помогать людям расти над собой и реализовать свой потенциал. А может быть, вводить новшества, чтобы доходы ваших клиентов росли, как на дрожжах, а в магазинах по всему миру появлялись отличные новинки. Вы можете развивать сообщество – или помогать нуждающимся. Я недавно читал об одном адвокате. Он защищал в суде интересы группы истцов и делал это с таким пылом, что из глаз у него потекли кровавые слезы. Крайность? Безусловно. Благая весть? Определенно. Я проповедник. Я несу благую весть. Поговорите с кем угодно из моих знакомых, и они подтвердят. Мне, как воздух, нужно помогать людям становиться лидерами, а бизнесу – достигать мирового уровня. Конечно, у меня случаются трудные дни, порой и тоска наваливается, с кем не бывает. Но чаще всего я несу свою благую весть, переполненной энергией и восторгом. Думаете, я чем-то отличаюсь от вас? Ничем. Просто я нашел свое призвание и благодарен судьбе за это. Я не знаю, в чем заключается дело вашей жизни. Это вам предстоит выяснить самостоятельно. Придется заглянуть поглубже в свою душу, поразмыслить, понаблюдать за собой. Кстати, это хорошо делать с помощью дневника. Но в одном я уверен. Когда вы найдете свое предназначение, вы каждое утро будете просыпаться с тем самым огнем в сердце. Вам будет не до сна. Вам захочется свернуть горы, чтобы добиться своего. Вы ощутите то глубокое внутреннее удовлетворение, которого вам, возможно, не хватает. И вы станете делиться своим открытием со всеми желающими. Вы станете проповедовать. Совет 27. Что скрывает кимоно? Мои коронные приемы. Все, что я хочу, это помочь вам в самореализации, внести свой вклад, поддержав вас на пути к величию, помочь вам стать профессионалом мирового уровня, помочь вам, обрести счастье в семье, помочь вам оставить след в этом мире. В чем мой интерес? Ну, дело в том, что, помогая вам прожить жизнь наилучшим образом, я чувствую собственную значимость. Чувствую, что я изменил мир к лучшему. Только это для меня и имеет значение. Знать, что я не зря копчу небо. Вот почему я такой счастливый человек. Честно. Сегодня, моясь в душе, я задумался, в чем состоят мои коронные приемы, мои самые полезные практики, что я делаю, чтобы всегда оставаться на коне. И вот что получилось. Подъем в 5 утра, 5 дней в неделю, кроме выходных. Неприкосновенный час на самосозерцание и работу над собой сразу после подъема. 5 полноценных тренировок в неделю. 90 минут массажа каждые 7 дней. Диета мирового класса. Но я позволяю себе 1-2 десерта в неделю. Жизнь не должна состоять из лишений. И если я вижу в меню шоколадный торт без муки, то непременно беру. Почти каждый день я посвящаю какое-то время дневнику. Дневник помогает привести в порядок мысли и чувства. Кроме того, я использую дневник для планирования, намечаю задачи на каждый день, а также пишу о том, за что я благодарен судьбе, записываю уроки, которые преподнесла мне жизнь, свои мысли и идеи. Читаю каждый день. Это могут быть самые разные издания от Harvard Business Review до Travel and Leisure и даже Дуэл. Harvard Business Review. Журнал, посвященный вопросам управления бизнесом, выпускается Гарвардской школой бизнеса. Есть русская версия. Travel and Leisure. Журнал о путешествиях. «Дуэлл» – Журнал об архитектуре и интерьерном дизайне. Примечание переводчика. Регулярно перебираю в голове свежие подтверждения того, что я называю постулатами успеха, чаще всего, когда принимаю душ. Это помогает мне сосредоточить мысли на самом важном, а правильное мышление порождает правильные поступки. Раз в неделю я строю планы, пересматриваю цели и задачи. Обычно я занимаюсь этим по утрам в воскресенье. По крайней мере, раз в неделю я стараюсь поговорить с интересным человеком, чтобы не утратить увлеченности своим делом и подчерпнуть новые идеи. Один единственный разговор может перевернуть всю вашу жизнь. В одном из номеров «Бизнес 2.0» – «Бизнес 2.0» – журнал, посвященный вопросам управления бизнесом в эпоху интернета и новейших технологий. Консультант. По вопросам управления Джим Коллинз признался, что идея, которой поделился с ним наставник, за полминуты разговора необратимо изменила его. «Это, конечно, далеко не все, только те приемы, которые лучше всего помогают мне использовать свои возможности по максимуму. Примите на вооружение те, что вам подходят. Отбросьте те, что вам не по душе». Просто выберите себе то, что пригодится, и используйте эти приемы день за днем. Они работают. И работают очень хорошо. Сегодняшний день может стать первым днем вашей новой жизни. Все в ваших руках. Совет 28. Культура – ваше все. Недавно я вел семинары для руководителей в одной компании – специализирующийся в области высоких технологий. В перерыве ко мне подошел безукоризненно одетый человек и сказал, «Мне понравилось, что вы сказали о том, как важно развивать культуру лидерства в нашей организации. Для нас это один из главных приоритетов. В прошлом году доходы нашей компании увеличились на 600%, так что внимание к культуре здорово окупается». Меня это очень впечатлило. Если вы хотите получить верные преимущества перед конкурентами, займитесь развитием того, что я называю культурой лидерства. Когда в Шарма Leadership International обращаются клиенты с просьбой помочь им в развитии организации, первое, на что мы делаем упор это культура. Потому что все остальное следствие. Если ваш товар хорош, конкуренты выпустят такой же или начнут предоставлять такую же услугу, скопируют ваши методы продвижения, но они ни за что не смогут украсть вашу корпоративную культуру. Именно культура делает вашу фирму особенной. Корпоративная культура устанавливает стандарты поведения и обеспечивает их реализацию. Культура – помогает сотрудникам понять, как принято действовать в вашей организации, а как не принято, что важно, а что нет. Благодаря корпоративной культуре люди знают, что именно ценится в вашей компании. Например, честность, инновации, безостановочные улучшения, стремление удивлять и радовать клиентов, сотрудничество, безупречность и тому подобное. Культура в вашей организации формирует вашу собственную философию, мифологию. Я считаю, что культура – это самое главное. Вот пять самых верных способов создать корпоративную культуру. Ритуалы. Культура – это от слова «культ». В лучших компаниях мира, таких как Dell, Google, Southwest, Southwest Airlines, крупнейшая авиакомпания в США и мире, занимает первое место по количеству перевезенных пассажиров. Apple, Walmart есть свои культовые ритуалы. Например, в 7 утра участники проекта непременно собираются в кружок, а по пятницам устраивают вечеринки с пиццей. Все это делает команду сплоченной. Ритуалы формируют корпоративную культуру, и делают ее особенной. Чествование. Джон Абеле, основатель Boston Scientific, Boston Scientific Corporation, компания, занимающаяся производством медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии. Компании стоимостью в миллиарды долларов сказал мне, «Хочешь хорошо зарабатывать, не скупись на награды». Очень верное наблюдение. Когда вы видите, что сотрудник всей душой радеет за дело фирмы, чествуйте его как героя. Если человек сделал что-то и был за это вознагражден, он сделает это снова. Поощряйте поведение, которое считаете правильным. Слова. Подчиненные перенимают то, о чем говорят руководители. Если хотите донести до сотрудников свои идеи и принципы, говорите о них. Говорите постоянно. На собраниях коллектива, на еженедельных совещаниях и даже когда просто останавливаетесь поболтать у кулера. Проповедуйте свои идеи день за днем. Джек Уэлч. Джек Уэлч. Американский бизнесмен и руководитель с 1981 по 2001 год, генеральный директор корпорации General Electric. В настоящее время консультирует руководителей, выпустил несколько книг. Книга «Ответы на 74 ключевых вопроса о современном бизнесе» издана на русском языке. В книге «Ответы на 74 ключевых вопроса о современном бизнесе» утверждает, что говорил о миссии General Electric так часто и много, что любому из сотрудников можно было позвонить в 3 часа ночи, и тот повторил бы все заповеди руководства, толком не просыпаясь. Правда, на практике Джек это не проверял. Обучение и тренинги. Повышение квалификации сотрудников – ключевой момент для культуры бизнеса. Главное в бизнесе – люди. Вкладывайте в них деньги, и это окупится. Устраивайте семинары и мастер-классы, чтобы привить сотрудникам идеи и ценности культуры лидерства. Когда сотрудники растут над собой – Растут и доходы. Истории из жизни. В лучших компаниях мира сотрудники пересказывают друг другу истории из жизни фирмы. Ветераны передают их новичкам, обеспечивая связь поколений. Истории о первых днях фирмы, когда она ютилась в подвале, или о том, как одному из сотрудников пришлось принять у заказчицы роды, или о том, как компания стояла на грани краха, но все же сумела возродиться, благодаря подобным легендам, ценности и идеалы компании навсегда остаются в сердце сотрудника. Люди хотят каждый день, приходя на работу, ощущать себя частью сообщества. Быть нужным – одна из главных психологических потребностей человека. А еще, каждому хочется работать в компании, которая ценит и уважает его, поощряет и способствует его личностному росту, где он чувствует, что вносит свой вклад в осуществление мечты. Вы можете дать людям все это, создав в организации культуру лидерства, и тогда лучшие из лучших навсегда останутся с вами, и все захотят работать у вас. А чего еще желать руководителю? Совет 29. Расписание не лжет. Старая мудрость гласит «Когда ты говоришь так громко, я тебя не слышу». Вы можете утверждать, что главное для вас – семья, но если в вашем расписании в планах на каждый день нет пункта «время с семьей», выходит, на самом деле родные и близкие не так уж важны для вас. Вы можете говорить, что вы хотите поддерживать себя в форме, но если вы не втиснули в расписание 5-6 тренировок в неделю, значит, не очень-то вы заботитесь о своем теле. Вы можете с пеной у рта кричать, как для вас важно саморазвитие, ведь движение вперед – залог эффективности в работе и в жизни. Что ж, покажите мне свое расписание, и я скажу, правда ли это потому что расписание не лжет. Вы не добьетесь никаких успехов и не станете счастливым, если в вашем расписании нет того, что для вас важно. Многие из тех, с кем я работал на тренингах, взяли эту идею на вооружение и увидели, что она работает. Если ваши дела и ваши идеалы противоречат друг другу, вы не можете быть цельной личностью. Я называю это «разрывом цельности». Чем больше пропасть между тем, что вы делаете, и тем, к чему вы стремитесь, тем меньше у вас получается в работе и жизни, тем менее счастливым вы себя чувствуете. Почему? Потому что у вас слова расходятся с делом. Как в кино, когда звук не совпадает с картинкой. Потому что вы предали самого себя. А это? Самое страшное преступление. Ваше расписание – лучший индикатор того, что на самом деле для вас важно. Многие люди говорят правильные слова, но слова немного стоят. Меньше говорите, больше делайте. Покажите мне свое расписание, и я скажу, что для вас важнее всего. Когда-то я был адвокатом. Свидетели в суде могут говорить что угодно. Но улики не лгут.